Вам, Петр Валерьянович, сейчас необходим абсолютный покой, быстро говорила молоденькая и рыжая, как лисичка докторша, не переставая заполнять рецептурные бланки. Лежать, лежать и лежать, и обязательно пейте все, что я прописала. Как же все время лежать! просипел с дивана Возницын. так и помереть недолго. Да вот вы говорите лекарства, их купить еще надо, да и вообще. «В магазин сходить, а то не от сердца, так от голода сдохнешь». «И не думайте», — тонким, но решительным голосом заявила докторша. «Я запрещаю. Кто-нибудь из родственников сходит?» «Где ж родственников взять?» — слабо усмехнулся Возницын. «Нет у меня никого». «Так не бывает», — отмахнулась девушка. «Кто-нибудь наверняка есть? Или друзья, знакомые?» «Да ты глянь, сколько мне лет!» — рассердился Пётр Валерьянович и даже привстал со своего ложа. «Умерли все, ясно? Странно, что я ещё живой». «Прекратите волноваться!» — воскликнула докторша, покраснев. «Вам нельзя, иначе отправлю вас в больницу». «Ладно, не буду», — рухнул на подушку Возницын. «Но лежать хочу дома, ну её в больницу». «В аптеку и магазин попрошу сходить кого-нибудь с работы. Не откажут, я надеюсь?» «Скажите», — вдруг обратилась к нему рыженькая врачиха, «вы действительно работаете в театре?» «Да вроде еще не выгнали». «Кем же?» «Реквизитором». «Ну и вообще специалист широкого профиля». «Билетик хотите?» «Если оклимаюсь с дорогой душой на премьеру посажу вас в ложу». «Ой, спасибо». С барышней слетела вся напускная строгость, и она стала похожа на студентку первого курса, впервые примерившую докторский халат. «Я ведь собиралась в театральный поступать, только испугалась и пошла в мед. Папа у меня там преподает». «Господи, в медицинский надо было бояться», — подал голос на лишний раз подивившись, в чьих руках может оказаться человеческая жизнь. «Шла бы себе в театральный». «Думаете, получилось бы из меня актриса?» — неожиданно засмущалась Рыженькая. Возницин очень устал от разговора. И вообще, ему хотелось побыть одному, поэтому он лишь изобразил некий жест рукой, который можно было истолковать как угодно. Докторша истолковала жест в положительном для себя смысле и неожиданно выпалила. «Я сама схожу вам за лекарством». И в магазин зайду, куплю еды с учетом диеты, которую вам необходимо соблюдать. Лишь через час Возницын остался, наконец, один. Правда, за это время ему успело позвонить едва ли не целиком труппо родного драматического театра. Все это было трогательно, но весьма утомительно. И совершенно ему не нужно. Зато именно те, от кого он ждал звонка, как в воду канули. Почему Клавдия до сих пор не звонит — Хотя при чем здесь Клавдия? Ее давно уже нет. Марьяна Гурьева так и не позвонила. Их странная, загадочная похожесть лишила реквизитора рассудка, заставила совершить непоправимую глупость. Он увидел перед собой Клавдию, то есть нет, Марьяну, и его воля рассыпалась в прах. Сообразив, что проклятая память вновь начинает играть с ним в какие-то странные игры, Петр Валерьянович решил успокоиться и сосредоточиться на главном. Что же сейчас было для него главным? Что Гурьева поразительно похожа на Лернер? Что старый осел Возницын решил дважды войти в одну и ту же реку? Все правильно, но не совсем. И тут Возницын понял. Главное — это всем известная истина, согласно которой история повторяется. Лернер — трагедия в полном объеме этого понятия. Марьяна Гурьева — классический фарс. Разве он не видел? Похоже, однако, не копия. Талантливо, но не настолько. Все как-то рядом, все приблизительно, а раз так, то дело только в нем самом». Он был слеп в своей любви к Лавдии и также слепо перенёс ее частичку на другую женщину. Фарс разыграл лично он, Пётр Валерьянович Возницын, и одним махом лишился единственного вещественного доказательства, что его страсть и чувства — не плод больной фантазии, не сон, не бред, а восхитительная реальность. Да, именно так. Если Клавдия Лернер являлась его кумиром, идеалом, то браслет — священные реликвии, которые он был обязан хранить и оберегать. Реликвия не была ему дарована, он ее отвоевал, как крестоносцы отвоевывали в походах христианские святыни. Не в бою, тайна, но это потребовало отвозниться на не меньше мужества, чем от Ричарда «Львиное сердце», когда тот усмирял мятежных баронов. Мягкая волна безысходности накрыла Возницына, едва он подумал, что может больше никогда не увидеть браслет. Ему захотелось укрыться от сожалений и раскаяния, но как и куда больной и старый человек может убежать? Только мысленно и только в прошлое.